Россия вступала в 1905 год, год унижения Портсмутского мира, год небывалой гордости и первой русской революции. В январе Андреев снова вызвал Соломина к себе и просил его вернуться на Камчатку, чтобы вторично приступить к управлению ею. Оттуда ни слуху ни духу, будто всё вымерло. Андрей Петрович отказался от такой чести. Вы посмотрите в окно. На улице уже 20-й век, а Камчатка живёт ещё в эпоху средневековья. Я сказал он: "Согласен принять Камчатку лишь на правах губернатора, с тем, чтобы Петропавловску был придан статус губернского города. Камчатка должна иметь радиостанцию. Ей нужен постоянный гарнизон и военная охрана побережья". а для служебных нужд необходим и патрульный корабль. «Это романтика», — ответил Андреев. Примечание. Учитывая опыт русско-японской войны, в 1909 году к Камчатке были присвоены права губернии. В Петропавловске тогда же была построена первая радиостанция, а губернатор получил корабль, Адмирал Завойка, который после революции был переименован в Красный вымпел. С этого корабля, обслуживавшего Камчатскую администрацию, заново начался советский тихоокеанский флот. Сейчас Красный вымпел находится на вечной стоянке, как славная реликвия прошлого. Он предложил Соломину снова возглавить редакцию Приамурских ведомостей, от чего Андрей Петрович отказываться не стал. В привычных трудах быстро пролетело время до мая, когда жившие в Хабаровске китайцы, прачки и разнощики, уборщики и землекопы вдруг стали распускать слухи о гибели эскадры Рожестинского при Цусиме. Это было тем более странно, что РТА, Российское телеграфное агентство, о поражении на море молчало. Наконец, все телеграфы вдоль сибирской магистрали забили тревогу. Да. Катастрофа русского флота стала явью. И в эти дни на улицах Хабаровска можно было часто видеть плачущих людей. Сосима Очень больно резануло по сердцу каждого русского патриота. После гибели эскадры многие стали задумываться, кто же главный виновник всех неудач в этой войне. Летом генерал-губернатор Андреев сообщил Соломину, что с Камчатки обходными путями пришла телеграмма от Губницкого. А Соломин и не думал, что Губницкий ещё на Камчатке. Андрей Петрович с удивлением прочёл: "Маяк разрушен, касса взломана, деньги целы". "Вы что-нибудь понимаете?" спросил Андреев. "А вы?" "Я нет. И я за компанию с вами тоже не понимаю".